Поэтому, вероятно, он и сидел за своим столом, а Нифонтов в своем генеральском мундире с двумя рядами наградных планок в приставном кресле для посетителей». Куратор сказал, Россия не продает талибам оружие. Но мы не можем исключать, что наши боевые самолеты каким-то образом оказываются у них. Я согласен с вашей оценкой. Ставки действительно очень высоки. ЦРУ воспользуется любым предлогом, чтобы избавиться от конкурента на рынке вооружений. Мы должны блокировать эту провокацию любой ценой. И когда я говорю «любой ценой», это и значит «любой». — Ценой. — Вам все ясно, генерал? — Все? — кивнул Нефонтов. — Я доложу президенту, что ваше управление выполнило его поручение, — продолжал куратор. — Но в связи с вновь открывшимися обстоятельствами вы считаете необходимым углубить расследование. — Мы? — переспросил Нефонтов. — Да, вы. — Разве это не так? «Я поддерживаю ваше предложение. Полагаю, на этом этапе нет необходимости занимать внимание президента подробностями». «Вам видней», — согласился Нифонтов. «Общее руководство поручается лично вам. Подбор команды на ваше полное усмотрение. Начинайте немедленно. Считайте, что это приказ президента». «Вы могли заметить, генерал, что не в моих правилах докучать вам мелкой опекой, но в данном случае попрошу все ваши мероприятия документировать самым тщательным образом. Надеюсь, не нужно объяснять для чего?» «Не нужно. Разумеется, мы будем все надлежащим образом оформлять. Хотя я не вижу в этом никакого смысла. Если мы сумеем предотвратить операцию ЦРУ... Эта писанина никому не понадобится. А если нет, тем более. Никто не будет в ней разбираться. Нам просто дадут по шиям, и это лучшее, на что мы можем рассчитывать. «Да, у вас трудное положение», — посочувствовал куратор. Не ощутил резкое раздражение у нас?» — спросил он. «А у вас?» Чихать он хотел на то, что подумает о нем этот высокопоставленный чинодрал. В этом кабинете так не разговаривали? Так теперь будут. Привыкай. Ты сейчас от меня зависишь. И я тебя, сукин сын, заставлю работать. По-настоящему. Без дураков. Забудешь все свое словоблудие, аппаратные игры. «Мы выполним приказ президента», — продолжал Нейфон «Но у меня три условия. Первое. Я должен иметь чрезвычайные полномочия». Мои распоряжения должны быть обязательны для всех спецслужб и государственных организаций, независимо от их ведомственной принадлежности, и выполняться немедленно, без каких-либо согласований. Мои люди должны иметь доступ ко всей информации, к документации авиазаводов и госвооружения, в том числе к базам данным Аэротранса, Феникса и связанных с ними банков». «Это коммерческие структуры». — напомнил куратор. — Меня это не интересует. Это российские коммерческие структуры, а не швейцарский банк. — Согласен. Все ваши полномочия будут подтверждены. — Второе. Никакого вмешательства в мои дела, никакого контроля за моими людьми, никаких отчетов до полного завершения операции. Любая утечка информации должна быть абсолютно исключена. — Принято хотя я предпочел бы, чтобы вы больше мне доверяли. Третье условие. Дайте ход моему представлению о присвоении полковнику Голубкову воинского звания генерал-майор и сделайте это без промедления. Белесые брови куратора изумленно полезли вверх. Вы пользуетесь ситуацией, генерал? Да, пользуюсь. — подтвердил Нефонтов, — полковнику Голубкову 53 года. Это значит, что одним росчерком пера он может быть в любой момент уволен в запас. Я не хочу остаться в решающий момент матча без своего центрального нападающего. — Что ж, разумно, — помедлив согласился куратор. — Все ваши условия будут выполнены. Вы получаете карт-бланш, а с ним... «Всю полноту ответственности. Надеюсь, генерал, вы отдаете себе в этом отчет? Нефонтов только рукой махнул. «Не привыкать!» Из окна Ауди, выворачивающей со старой площади в плотный поток машин, он оглянулся на здание, из которого только что вышел. Из этого здания он всю жизнь получал приказы. Выполняя их, он с диверсионным отрядом выбрасывался с парашютом в джунгли Камбоджи, высаживался с десантных катеров в гнилые топи Меконга, а позже в должности советника и руководителя резидентур выстраивал многоходовые комбинации, чтобы одного диктатора сменить на другого, такого же людоеда. На этом здании всегда красовалась вывеска «Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза». Сейчас она полилась где-то в подвале. Куратор выполнил свое обещание. УПСМ получила доступ ко всей информации, относящейся к деятельности ГК Госвооружения и ее дочерних фирм. Были задействованы счетная палата, главное контрольное управление президента РФ, аудиторские бригады Минфина.